23 июня первого года миссии, день 38-й, пристань дома на холме. Командир и геолог вместе с Валерой собирали, запускали и регулировали ОАЗ не три, как предполагалось изначально, а целых четыре дня. Не все там оказалось так просто, но справились. За это время Марина Витальевна с девочками вытащили и разложили на влажном песке берега всю картошку, чуть присыпав ее песочком. А потом, чтобы не терять времени, вытащили из трюма добытые по пути сюда чуть присоленные оленьи и бизонью шкуру и принялись готовить их к обработке по методу, подсказанному Антоном Игоревичем. Сергей-младший, Гук и Катя охотились. каждый день принося свежее мясо. А Сергей Петрович с Елялей соорудили из нарубленных в лесу жердей навес для кухни и покрыли его тростником. После чего в исследовательском зуде исходили все ближайшие окрестности, нанося кроки местности на схему. На той стороне ручья, получившего название Дальний, простиралась низкая, частично заболоченная луговая равнина. с несколькими небольшими озерцами. Небольшой табун лошадей действительно каждый день приходил к среднему течению ручья, туда, где луг был по суше, чтобы попостись и утолить жажду. Нужно было планировать охоту на лошадей, но главный прогрессор пока не знал, как подступиться к этой задаче и решил отложить её на потом, предположительно на осень. Однажды настал тот день, Когда самоходный агрегат после тюнинга, аля Каменный век, превратился в безбортавой полугрузовик пикап на колёсах повышенного диаметра, наконец завёлся и плюясь сизым дымом поехал. И этот день стал в клане прогрессоров ещё одним праздником. Веселье было бурным, но не долгим. Закинув кузов самодельный двухлемешный плуг и барону уже после обеда Андрей Викторович вместе с Валерой выехал к месту работы. Там примерно в 300 м от берега Гороны уже были размечены контуры будущей делянки. Площадка длиной в 75 и шириной в 20 м, ориентированная строго с севера на юг. Вслед за ними потянулись и остальные члены клана Благо, это было совсем недалеко, не более 400 метров. Когда народ подошел, эти двое уже закончили цеплять куазу плуг и теперь регулировали его, устанавливая глубину в спашки. Закончив эту работу, отставной прапорщик еще раз обошел тихо урчащую машину с прицепленным к ней агрегатом. Сплюнул, залез в открытую теперь всем ветрам кабину выжелз сцепление, включил первую пониженную и, дав газ, отпустил сцепление. УАЗ дёрнулся. Лемехи плуга врезались в луговой дёрн и пошли его кромсать, отваливая в сторону, проводя первую в этом мире борозду. УАЗ с плугом на прицепе двигался со скоростью быстро идущего человека. Парень быстро шагал рядом. Мужчина старался не насиловать двигатель, даже на половину отжатой педали газа мощности вполне хватало. На первую борозду ушло секунд сорок. Несколько больше времени понадобилось на то, чтобы вручную поднять лемехи плуга из земли и развернуть машину на 180 градусов. Вручную, все вручную. Никакой гидравлики в их самодельном агрегате не предусмотрено. Но в любом случае 15 картофельных соток были вспаханы менее чем за 2 часа. Потом, отцепив плуг, прицепили борону, и ещё часа 2 бороздили будущее поле, разбивая комья и выбирая из вспаханной земли корневища луговых трав. Затем пришла очередь формирования гряд. От плуга отцепили передний лемех, и Андрей Викторович снова сел за руль. Когда солнце опустилось низко к горизонту, посреди заливного луга уже красовался прямоугольник вспаханной земли с проложенными по нему аккуратными 70-сантиметровыми грядками. Вечером это событие скромно, но со вкусом отметили в береговом лагере. Потом легли спать. Завтра предстоял тяжёлый день.